Боги-наги, боги-маги. Если берег накинает волю камнями швырять, В бомбе злоба закипает, Боги-наги, боги-маги. Вот хитрец идет накла О, хитрецы капуцы! Злая тень ему легла вдоль щеки. В его руке виден штопор. О, хитрец! Боги, наги, боги, маги! Если крышу сдернет вдруг, Не смотри тогда наверх, Чтобы пыли штукатурка Не засыпали твой глаз. Боги, наги, боги, маги! Лампа, Саша, ты корзина, Не способная светить. В темной ванне ты кузина. «Боги-ноги, боги-маги», 1930 год.